Петр Шарой. Внутри меня и вне меня два мира. В нынешнее время книг, статей, публикаций на тему, раскрывающую тайны жизни человека, можно найти достаточно много, но вот о внутреннем мире человека, особенно о главном его содержимом – душе, о тайнах ее духовной жизни, нужно еще и потрудиться. Большинство таких работ описывают предназначение души, связь ее с телом, ее энергетической составляющей, дальнейшее ее существование вне тела. Этот очерк появился с целью ознакомить неравнодушных к своей душе людей с несколько нетрадиционным взглядом на их внутренний мир и в нем происходящие процессы, ускользающие от внимания многих, но существенно влияющие на его состояние, развитие и, само собой, на жизнь всего человека». По-своему, этот отчерк является лишь кратким изложением более сложного учения, насчитывающего десятки тысяч лет своего существования. «Познай самого себя» – античное изречение, надпись на стене древнегреческого храма. «Познай себя, и ты познаешь весь мир» – Сократ. «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Первое послание Тимофею, глава 4, строка 16. «Истина рождается ересью, а умирает предрассудком». Георг Гегель. «Как глупые псы, сидящие на цепи веры, охраняют склады с чужими обманами». Иван Топоров, Роман Каратель.